Глава пятнадцатая. Давний. «Мои глаза!» Голос Альберта шипел. Его прерывистое дыхание мешало говорить. «Они — мост между твоим и моим сознанием!» Я, перекатившись в сторону, застыл возле столба на колене и тоже тяжело дышал. «Точка сборки есть всегда! Найди ее! Легко сказать!» Позади серия нырков в чужое сознание, где я пытался найти точку сборки, чтобы вырваться. Получалось не ахти, а часто даже ощущение удушья, когда оракульная петля сковывала мою душу, переходила вместе со мной в тело Василия. Вот и сейчас я пытался отдышаться, хоть и понимал, что ничто уже не сдавливает грудную клетку до скрипа. — Это тоже прием, — кивнул Альберт. — Я тряхнул твои чакры, и энергия с трудом возвращается в русло. «Ну, ты нащупал? Сможешь сам в меня попасть по своей воле?» «Говорю же, это срабатывает автоматом!» Я покачал головой. «Едва вы хотите залезть мне в разум, тогда я ныряю...» «Дурень, стражи душ раскусят тебя в два счета!» Рявкнул старик. «Скольких ты уже убил таким способом?» Я стал загибать пальцы, задумавшись. Потом разогнул обратно. «Одного... Ну, стража душ только одного. А так были еще оракулы в кого нырял. «Парочка точно». «Ты пойми, Василий!» Альберт раздраженно покачал головой. «Если научишься владеть своим коконом полностью, раскроешь весь его потенциал. Тебе не нужно будет ждать атаки». И снова шаг ко мне и короткий удар. Я не пытался переходить с стариком в спарринг, и толчковому псу понятно, что уделаю его в два счета. Но Альберт сопровождал свои удары короткими всплесками псионики объясняя, что намеренно открывает вход в свое сознание. «Попробуй тут нырни, если это просто поток псионики. Так-то у меня вообще все способности перекрыты. Тем более надо нырять, не дожидаясь, когда оракул предпримет контроль разума. Я пытался честно это сделать, но, видимо, не мог усмотреть какой-то простейшей детали. Там, в моем мире, я умел отвлекать вражеских солдат, но это было совсем по-другому». Настраиваешься на тонкую частоту их мозга и посылаешь небольшой импульс, имитирующий нейронную связь в нервных окончаниях. Проще говоря, я создавал иллюзию зрительного или звукового сигнала, и солдат видел или слышал что-то. Если сосредоточиться, можно было вообще оглушить его или ослепить галлюцинациями. Но в мозги я точно не залезал, не нырял внутрь. Хотя... А кто сказал, что если это работает в моем мире, не сработает в этом? Как меня наставник учил тогда настраиваться на частоту. Тим, ты должен стать частью противника. Для этого сначала посмотри его глазами. Конечно, это было образное выражение. Нужно было внушить себе, что ты видишь ту же картинку, что и твоя цель. Если это часовой на Капицкой базе, то представь дорогу, ведущую к блокпосту. Свет фонарей сверху, темноту в поле впереди. О да, самовнушение — это всегда было моей сильной стороной. Я с улыбкой попробовал представить, что видит Альберт. Так, зал для тренировок, усланный циновками. Седой парнишка впереди, тлеющий пирус на столбах. Я иду к парню, и каждый шаг отдаётся болью в суставах. Удар! Блок! Удар! Сухонький кулак старика крепко врезался мне в грудь. Меня качнуло но я вдруг уловил какой-то темный блеск, словно очертивший его глаза. «Вот!» Оракул заулыбался. «Вот оно!» «Я даже почуял твой взгляд! Ты мне чуть в душу до младенчества не заглянул!» Я только хмыкнул. «Пока что в эту самую точку сборки!» Но старик уже не слушал, прикрыв глаза и довольно растянув губы. «Чему он там так улыбается?» Я поскреб подбородок, пытаясь четко повторить и проделать то, что сподвигло меня на успех. «Главное, не терять зрительный контакт!» «Повторим!» – устало сказал Альберт, открыв глаза. «Повторим!» – ответил я, снова занимаясь самовнушением. Он даже не успел шагнуть ко мне, как я оказался внутри. Василий, растрепанный, с мокрым от пота лбом, стоял напротив и таращился со своей характерной полуулыбкой. Вот он выпрямился, оглядывая спортзал. Потер шрам на щеке. Я посмотрел на свои руки. Следы от кандалов были хорошо заметны над приспущенными рукавами. Машинально моя рука потянулась пригладить бороду. Вау, как же я за И как устал! Пес, меня подери! Хотелось лечь и поспать. Заснуть навечно, потому что эту усталость не снимешь ничем. Оракул, точнее его сознание, кружило вокруг, внимательно наблюдая за мной. Эту самую точку сборки мне было намного легче увидеть, находясь в его сознании, поэтому я был готов, если что, вырваться из петли. И снова я услышал дыхание. Шум, словно гудит и потрескивает электрогенератор совсем рядом. Пульсар! Я закрутил головой, пытаясь увидеть. Потом от Альберта пришло четкое осознание, что это невозможно. Я смогу только услышать, Или почувствовать? Он был совсем рядом. «Вот, протяни только руку!» Я и протянул. Кожа не ощущала ничего. А вот голова чуть прояснилась. Забегали искорки по чакрам, разгоняя потоки. Да, жонный псарь, оракулы действительно хозяева этого мира. Если их вертуны находятся везде и всегда рядом, снабжая энергией мысли. Я рискнул и бросил взгляд на чакры Альберта. «Твою же псину! Этот оракул нашел пятую чакру!» Я четко видел ее тень в районе горла, где-то между ключиц. Оракул только нашел ее, но не знал, что делать. Поэтому я сразу, тренированным приемом, прогнал поток псионики через четыре чакры, а потом двинул выше, очищая ее от грязи. Загорелся теплом затылок. Ох, жены псарь, какое приятное чувство! Хорошо бы еще пробить до макушки, до седьмой чакры, и я открою доступ энергии сверху. Альберт, который был совсем рядом, словно заглядывал через плечо, слегка удивился. «Ну, конечно, они тут со своими материей, мыслью и духом носятся, философы лунные, а у нас это просто техническая очистка от мусора, и каждая чакра как фильтр». Пятая чакра запульсировала светлее, обретая контуры между ключицами, словно я пробудил ее. Не сразу до меня дошло, что энергия поступает не только снизу но и не сверху. Она шла из пульсара, прямо через руку. И вашу псину. Ее было очень много. Мы ждем. Голоса, словно это пел многочисленный хор, вдруг ударили, оглушили. Я здорово тряхнул старческой головой. Даже шея заныла. Мы призвали тебя. Мы? Мы? Кто мы? Тут моя интуиция подернулась тревогой. Я отдернул руку. То, что Альберт нависал где-то рядом, я чуял прекрасно. Но вот из глубин его души, словно из темной бездны океана, поднималось что-то еще. Огромное, неведомое, злое. И оно смотрело на меня. Я попытался разглядеть, кто это, но вдруг оракул кинулся в атаку, сковывая меня в петлю. Это уже была наша девятая или десятая попытка. Поэтому мне удалось ловко перехватить его точку сборки, поднырнуть под нее и... — Что это было? — взволнованно спросил я. Едва оказался снова дома, в теле Василия. Альберт хмуро смотрел на меня. Его борода нервно подрагивала. А вот губы улыбались, только совсем недобро. У нас мало времени, — только и ответил он. На меня опять пахнуло псионикой, больно уж грязный. И тут словно чувство дежавю накатило на меня. Я вспомнил, как потерял друга. Мой сослуживец, близкий друг, занялся как-то экспериментами с имплантом и в конце концов доигрался, отключив защиту. А когда поток псионики, идущий из нижних чакр, не очищается должным образом, то есть высокий шанс, что в менталиста вселяется нечто. «Это иное в тебе?» Сипла спросил я. Догадка даже перехватила мне дыхание. Оракул медленно кивнул. Чтобы достучаться до своей внучки Елены, нужно было пробиться через Тхелус. Пришлось использовать энергию пульсаров. И это плата за силу. Любой оракул знает это. Его глаза действительно будто становились темнее. Тебя помогли мои занятия. Я кивнул. Спасибо, Альберт. «Главное, Василий, пойми одно, ты должен развивать эту способность, ведь мы, оракулы, можем брать под контроль любых магов». Немного поздно, но до меня дошло. Получалось, я мог нащупать точку сборки не только у мага-оракула. «Так что, это у меня тоже контроль разума?» «Пока что нет, ведь ты берешь под контроль тело противника, но не разум». Это обратная сторона, так называемый ответ. Мало кто владеет этой магией. Если честно, я на своей жизни встречал описание только в книгах. Ты слышал голоса? Кто это был? К моему удивлению, Альберт пожал плечами. Не знаю. Это могли быть духи царского рода. Духом не подвластна такая сила. — Понимаешь, мне все равно надо обратно, в мой мир, — попытался объяснить я. «У нас там идет война, и мне надо передать сведения умникам. Капицкие крысы используют новый вид оружия. Я должен...» «Я не знаю, кто это был!» Голос Альберта вдруг охрип. Его зрачки стали ровного серого цвета, словно поблекли. И я замолк. Как-то сразу стало ясно, что сейчас будет... Кхм... Жженый псарь! «Славины не стали ждать!» Прохрипел старик тыча пальцем вверх. «Уходи, Василий!» Я уперся взглядом в потолок. Интуиция подсказывала, что полная жопа начинается не только здесь, в этом зале. Во всем поместье Перовских начиналась добротная заварушка. «Там все. Документы. Артефакты защитные». Рука Альберта неестественно выгнулась назад, похрустывая суставами, и указала на столик в темном углу. «Попробую ехать. Свепливаем. «Потом сбежишь, Тим!» Он улыбнулся, моргнув. «Твою псину!» «Зрачки уже совсем черные!» «Только тут до меня дошло, что Альберт перешел на глоба-рус!» «Это же не красногорский язык!» «И он назвал мое имя?» «Привет, Тимка!» Оракул ощерился. «Я даже не успел принять стойку, как он кинулся в атаку!» «Ну уж с щедушным стариком я как-нибудь...» «Какое там?» «Словно локомотив налетел на меня!» заодно протаранив и мое сознание. «Вот нахрен! Атака на ментальном и физическом плане!» Меня впечатали лопатками в столб, и я закричал, когда Альберт задрожал всем телом, прижимая меня к дереву. Энергия так и перла из него, равномерно ударяя по всем моим чакрам, открытым и закрытым. «Это же приемы псионика!» «Заяц! Давно не виделись! Очковый ты пес!» Я кое-как вытаращил глаза на него, и сфокусировал взгляд. «Герман?» «Узнал!» Он едва не облизал меня, дыша в ухо и щекоча бородой шею. «Тот самый сослуживец, который доигрался с имплантом! Мы с ним дружили здорово! Одно время он даже был моим наводчиком на особо сложных операциях. Командование не раскидывалось псиониками направо и налево, и посылать на один квадрат сразу двоих всегда считалось слишком расточительным». И это только Герман звал меня, снайпера Тимофея Зайцева, который видит мир только через очко линзы прицела, очковым псом. За это, правда, иногда он мог и словить, потому как кличка мне не нравилась. Чаще он называл меня просто Зайцем или Косым. Впрочем, самого Германа природа наградила толстыми губами, и я иногда отыгрывался на этом. — Слышь ты, губашлеп! я просипел в ответ. — За Очковым может где и табуреткой прилететь. Альберт расхохотался. «Ах, косой, как жизнь-то?» Голова старика дергалась, неестественно выгибаясь. Черные зрачки бегали туда-сюда. Мой кокон то и дело пытался свернуться, но мощный поток чужой и невероятно злой псионики насильно разворачивал его. Я просто не мог ничего противопоставить этому иному. Даже капицкий механический псионик рядом нервно покуривал свой имплант. Старик саданул меня лбом в нос, а потом перехватил тонкими пальцами и легко поднял вверх, протащив лопатками по столбу. «Вот это мощь!» Энергия псионики, переходящая напрямую в мышечную силу. У меня брызнули слезы, в носу намокло, потекло по губе. «Сломал, собака Сутуле. Страшная улыбка озарила лицо старика, словно у маньяка, издевающегося над своей жертвой. «Бегают, дерутся!» Альберт посмотрел наверх, в потолок. Жалкие твари. Букашки. Мы скоро придем. Совсем скоро. Немного осталось. Он притянул меня к себе. Прокричал это в лицо. Я пытался сделать хоть что-то. Но псионика била сразу со всех фронтов, накладывая полный паралич. Ах, косой, ты же мечтал сдохнуть на поле боя со свистком своим в обнимку, а? Меня чуть отпустило. Словно дали шанс. и я. Стиснув зубы, попробовал поднять руку, рубануть ему по локтю. Грёбаный насрать, как пошпали! Вообще не гнется! Как маги собрались этого иного валить-то! Свисток это была моя снайперская винтовка. В выборе оружия, я, к сожалению, начальство клал большой псянический болт на патриотизм и предпочитал Капицкий Шам Рифл, который при выстреле не грохал, а свистел. Впрочем, с этим свистком. Я отлично защищал родную свободную Федерацию в борьбе с капитами, так что муки совести особо не грызли. Там Алёнка грустила сильно, вырвалось у меня. Что ты сказал? Меня снова приложили об столб и снова и снова. Затылок взрывался болью, как и весь позвоночник. С каждым ударом из легких выбивался еще воздух, хотя казалось, уже все выдавило. Алёна, приходилось Герману сестрой и мои отношения с ней очень ему не нравились. Он был невероятно ревнивым братом, и у нас частенько случались драки по этому поводу. «Ты все-таки подкатил к ней свои шары?» донеслось до меня сквозь туман обморока. «Уж очень сильно я долбанулся затылком, искры перед глазами так извинили. Да, ему до сих пор не нравится, что я был соленый. Он всегда был крайне против, потому что знал мою ветренность». «А она же любит тебя!» -Падлупцовую, слышь, ты!» Снова прокричали в ухо. «Трахарь блондинок! Я тебя убью! Хрен ты, очковый!» Мне прилетело в челюсть справа, потом подых, да так, что чуть не откусил себе язык. Твою жену псину! Я и в прошлой этой жизни не всегда мог сладить с Германом в рукопашной. А здесь, когда его тело напитано псионикой до стальной крепости, когда с каждым ударом кулака через голову проносится ментальный снаряд... Кулак... Воткнулся мне в грудь. Тут хватка с горла исчезла, и я упал на пол. Закашлившись, я выплюнул кровь. И снова, как тогда, как и десятки раз до этого, когда мы выясняли отношения возле пивного бара, прозвучали слова «Только ради Алены косой». Шаги Альберта Германа зашаркали по залу. «Подумать только! Гребаная очковая псина стала последним привратником!» Я поднял голову. Провожая размытый силуэт и дрожащей рукой вытер кровь с разбитых губ, сплюнул на пол. За Очково я тебе хлебало-то начищу! Вырвалось у меня вслед. Освободитель хренов, еще увидим! Голос удалялся, потому что его обладатель уже вышел в коридор. Святые превратники должны сидеть на... Голос затих. Я не услышал окончания фразы. Да и куда там? Голова гудела, как паровоз. Иные. И те сущности, что вселялись в сиоников в нашем мире. Неужели это одно и то же? Неужели наши миры так связаны? Твою-то пробоину. Почему тогда я не встречал такой аномалии в нашей Солнечной системе? Тема, конечно, была очень интересной для размышлений. Но интуиция говорила мне, что время поджимает. Хватит лежать, Вася. Я уперся ладонями, стал вставать и чуть не поскользнулся на своей же крови. «Все, тренировка закончена, вставай, давай!» Рванувшись, я присел на корточки. Снова уперся лопатками в столб, оттолкнулся ногами, скользя обратно в стоячее положение, и ухватился за столб для равновесия. Губашлеп хренов!» Мои губы подернула улыбка. «Да, встреча с иным — дело неприятное. Василий внутри вообще вон съежился в потустороннем ужасе. Но мне было и страшно, и весело». Конечно, такие приветы от друга, давно погибшего, могут только добавить седины. Но это значило кое-что очень важное. «Я вполне могу вернуться домой!» Шмыгнув, я зашипел от боли и сразу же вправил себе нос обратно. «Вау! В этот раз Герман отделал меня по самое небалуй!» Но «Ничего, если будет следующий раз, там уже я буду готов!» «Надеюсь!» «Но я могу вернуться!» Я оторвался от столба. Заковылял пьяным шагом к столику в углу, куда показал тогда Альберт. Схватил, не глядя, поясной кошель, нацепил на себя. Тут же был прислонен за столиком магострел со штык-ножом. Лежала лента с патронами. «Ох, старик! Услужил-таки, молодец!» Сделав для проверки еще пару шагов, я тряхнул плечами. Проверил потоки внутренних чакр, ревниво пощупал кирпич в нижней. А ведь у меня была слабая надежда, что атака иного как-то повредила блок. Нарушила заклинание Вета. Хрен там. Неведомый чернолунник сработал на совесть. На юг, значит. Я улыбнулся. Нахрен веприво, не поеду с ним. Сам справлюсь. Расстегнув кошель, я пальцами пробежался по корешкам. Какие-то документы. Ладно, потом разберусь. Коробочка с вытяжкой. О, значит, можно будет и подлечиться и серебряные браслеты. Недолго думая, я вытащил и нацепил на руки. Тело мигом вспыхнуло, подернулось едва заметной дымкой, которая сразу же потухла. Принципа действия артефактов я не знал, но решил, что разберусь потом, в бою. В любом случае, навряд ли Перовский собирался мне навредить. Я осторожно шагнул к выходу, где перед этим исчез Альберт. Но не сделав и пары шагов, остановился потому что в зал выскочило трое. И то, что это не друзья, стало ясно как-то сразу. Один в центре, в черном плаще стражей душ и фирменной фуражки с бронзовой кокардой. Значит, ранга невысокого. Двое по краям, в серых коротких кителях, с масками на лице. У одного синее, у другого красная Видимо, чтоб различать друг друга. У масочников сразу же загорелись огнем кулаки, и от них пахнуло псионикой. Оба вечерники. «Стражи души этого забирают себе. Вы хотели только убрать Оракула», — хмуро бросил Центральный. Двое по краям качнули головами. «Глава дал нам четкие указания насчет наследника», — произнес один из них. «Он должен умереть». «Славиным следовало бы подумать, прежде чем нарушать договор со Стражами душ», — недовольно сказал Оракул. «Вы иного там не встречали, что ли?» Я даже удивился. Говорил я смешно с разбитыми губами, и противники сначала не поняли меня. Но страж душ поднял голову, обеспокоенно посмотрев, и прислушался к чему-то сбоку. Кажется, именно там я ощущал пульсар, когда находился в голове Альберта. «Действительно, тут одержимый иной!» — взволнованно произнес оракул. «Очень сильный!» Другие двое тоже дернули головами, забеспокоились. «Это не наша забота! Предлагаю вязать этого и убираться!» — сказал умник в красной маске. «У ключевцев разберемся!» Страж душ коротко кивнул. «Ладно, я подержу его, но чтоб ни волоска не упала!» Двое магов, потушив кулаки, двинулись ко мне, а у оракула потемнели глаза. Я лишь улыбнулся в ответ, чувствуя, как сворачивается кокон. «Подержит он, как же!»